Кто и как умер на острове Святой Елены? В конце октября 2003 года в английском городе Ладлов состоялся аукцион, на котором был продан подлинный кусок обоев из спальни Наполеона. Клочок ткани был привезен с острова Святой Елены еще в 1825 году и хранился как реликвия в одной из британских обоев аристократических семей. По утверждению специалистов, других фрагментов обоев из дома, где скончался французский император, больше не существует. Исследование этого материала, возможно, прольет свет на причину смерти императора. Считается, что Наполеон умер насильственной смертью. Согласно распространенному среди историков мнению, Он был отравлен мышьяком, которым были пропитаны обои в его доме. Проведенный несколько лет назад химический анализ пряди волос Бонапарта показал, что в них содержится в 8 раз больше мышьяка по сравнению со среднестатистическим уровнем. Правда, некоторые специалисты не исключают и вариант неумышленного отравления царственного узника, объясняя это тем, что тогдашняя технология производства цветных обоев включала в себя обработку химикатами, содержащими небольшие дозы мышьяка. Сейчас появилась уникальная возможность разрешить эту загадку. Мировые информационные агентства сообщили, что кусочек красно-золотой ткани – размером менее 9 квадратных сантиметров, сможет уже в ближайшее время поступить на экспертизу. Однако загадка смерти Наполеона этим не исчерпывается. Существует как минимум три легенды, согласно которым французский император умер не на острове Святой Елены, а в Европе спустя два года после своей официальной кончины. Одно из преданий гласит, что 7 августа 1815 года, когда корабль с арестованным узурпатором должен был подходить к месту ссылки, в одной из альпийских деревушек появился человек, называвший себя Феликсом. Пришелец был, как две капли воды, похож на Бонапарта, и жители деревни решили известить о нем местное начальство. Спешно прибывшие королевские жандармы тут же арестовали Феликса и поместили его в тюрьму в Йен-Ан-Дофене. С тех пор загадочного пришельца больше никто не видел. Что же касается документов, подтверждающих или опровергающих эту историю, то до сегодняшнего дня они так и не были обнаружены. Другая легенда основана на показаниях, данных в 1822 году Арманом Маркизе, секретарем префектуры города Мант. Этому чиновнику стало известно, что священник-отец Иларион, купивший недавно полуразрушенный замок недалеко от города, пользуется странной репутацией у местных крестьян. Жители деревень шептались о том, что новый кюре, Это их бывший император. Через некоторое время маркиза встретил святого отца и лично убедился в его внешнем сходстве с Наполеоном. По непонятным причинам эта первая проверка оказалась последней, и власть проявила странное равнодушие к загадочному пастору. Никакого логического завершения эта история не получила. А вот третье предание разработано достаточно подробно, имеет финал и массу исторических деталей. Согласно ему, 5 мая 1821 года на острове Святой Елены умер не Бонапарт, а капрал наполеоновской армии пронсуа Робо, двойник императора. Сам же Наполеон скромно жил в Италии до тех пор, пока не был убит ночью, 4 сентября 1823 года в Вене при довольно странных обстоятельствах. Биографы французского императора считают, что всего у него было четыре двойника. Один из них со временем стал калекой, второй оказался слабоумным, зато третий всегда сопровождал Бонапарта и даже отправился за ним в первое изгнание на остров Эльба, где и умер. Судьба четвертого двойника Франсуа Эжена Рубо больше похожа на вымысел. Настолько она неправдоподобна. Достоверно известно, что родился он 19 июля 1771 года в деревне бали департамент Мезы Служил в армии, был замечен в поразительном сходстве с повелителем всех французов а затем попал в его свиту. После поражения при Ватерлоо 18 июня 1815 года экс-император был сослан на уединенный остров в Атлантическом океане, а капрал Робо вернулся домой к привычной крестьянской жизни. С этого момента факты уступают место догадкам и слухам. Осенью 1818 года в Бали-Куре появился богато одетый господин с военной выправкой, который разыскивал своего старого друга Франсуа. О чем они говорили неизвестно, но вскоре после этой встречи Робо исчез из деревни вместе со своей сестрой. Считается, что старый солдат, который гордился схожестью с Наполеоном, вполне мог согласиться заменить своего императора на острове Святой Елены. Полиция сбилась с ног, разыскивая бывшего капрала по всей Франции, но спустя несколько лет обнаружила только его сестру. Она безбедно жила в городе Туре, а на вопросы о брате, посмеиваясь, отвечала, что он стал моряком, и отправился в дальнее плавание. На этом поиски окончательно зашли в тупик. К тому времени, когда Франсуарабо исчез из своего родного Балийкура, англичане стали постепенно забывать о Наполеоне. Охрана узника была поручена его бывшему подчиненному, генералу Бертрану который относился к узурпатору без должной ненависти. На острове генерал находился вместе с женой, написавшей неизвестному парижскому адресату в августе 1818 года. «Победа, победа! Наполеон покинул остров!» Тот, кому это письмо предназначалось, видимо, должен был понять все без лишних слов. Известно, что незадолго до того, как это странное послание было написано, Вблизи острова был замечен быстроходный американский парусник, за которым не смогли бы угнаться при необходимости английские корабли охранения, приданные тюремному гарнизону. Вполне вероятно, что этот корабль мог доставить на остров Святой Елены двойника и забрать оттуда Наполеона. Как бы там ни было, но в конце того же 1818 года в Вероне появился некто месье Ревар, француз, который открыл там маленький магазин оптики и ювелирных изделий. Все дела по управлению лавкой он доверил своему компаньону Петруччи. Поведение приезжего француза, который по странному стечению обстоятельств очень походил на Наполеона, Было весьма странным, он редко показывался в своем магазинчике, а в город выходил крайне неохотно. Примерно в то же время знаменитый узник острова Святой Елены вдруг стал очень забывчив, путаясь в очевидных фактах своей прежней жизни. Кроме того, сильно изменился его почерк, а сам он сделался весьма неуклюжим. Тюремные власти приписали это воздействию не слишком комфортных условий содержания на острове. Так прошло три года, и 5 мая 1821 года узурпатор скончался. Однажды в конце августа 1823 года перед магазином Риваром остановилась карета, кучер который передал хозяину скрепленное сургучной печатью письмо. Познакомившись с его содержанием, француз взволнованно сказал компаньону «Я должен немедленно уехать по одному важному делу. Лавку оставляю вам». Авторы, упоминающие об этой истории, считают, что письмо было прислано Марии Луизой, австрийской эрцгерцогине и французской императрицей, которые после высылки мужа на остров Святой Елены вернулась на родину. В письме она уведомляла, что их двенадцатилетний сын Франсуа Карл, Жозеф Бонапарт, умирает от скарлатины, поэтому месье Ревару необходимо срочно прибыть в Шенбрунский дворец. Прощаясь с Петручей, Ревар вручил ему пакет, который просил передать лично Людовику восемнадцатому, в случае, если он не вернется через три месяца, и добавил, «Вы не пожалеете об этой услуге. Король щедро вознаградит вас». Ревар не вернулся в Италию ни через три месяца, ни через полгода. Следуя данному обещанию, Петруччий отправился в Париж и передал письмо королю. После этого лавка была ликвидирована а бывший хозяин вдруг сказочно разбогател. Поговаривали, что его капитал увеличился сразу на сто тысяч золотых. Прошло почти 30 лет, и однажды Петруччин неожиданно явился магистрат и сделал под присягой заявление. В документе, заверенном по всем правилам, утверждалось, что его компаньоном в течение пяти лет был сам Наполеон Бонапарт. Что стало с Реваром Наполеоном после того, как он покинул верону с достоверностью сказать невозможно. Некоторые исследователи утверждают, что он закончил свои дни 4 сентября 1823 года в пригороде Вены. В ту ночь в парке Шенбрунского дворца стража застрелила неизвестного, который, перескочив ограду, направлялся в замок, не обращая внимания на окрик часового. Утром на место происшествия прибыла полиция, которая составила протокол и удалилась. Затем появились французские дипломаты, которые зачем-то настаивали на выдаче трупа, чем им было отказано. Мария Луиза распорядилась похоронить убитого незнакомца на территории замка в ничем не отмеченной могиле рядом с родовым склепом. Этот интригующий рассказ с некоторыми вариациями был не раз использован в литературе. В этой легенды нет никаких официальных подтверждений, есть только гипотезы. Если в 1821 году на острове Святой Елены умер настоящий Наполеон, то чем можно объяснить тот факт, что за 3-4 года до этого остров под разными предлогами покинули многие ближайшие лица из окружения императора? Секретарь де Ласказ, генерал Гурго, потом сразу шестеро слуг, а также слуги приближенных Наполеона. Известно, что к середине 1819 года в окружении царственного узника осталось только половина из живших там ранее французов. Другим загадочным моментом в обстоятельствах окружающих смерть Наполеона является специальное сообщение, сделанное англичанами весной 1956 года. Закрыв наполеоновскую историю болезни сообщением о смерти императора от рака желудка, Великобритания хранила молчание 135 лет, после чего заявила, что располагает частью кишечника Бонапарта со следами штыкового или пулевого ранения. Вызвана ли его смерть этим ранением, как теперь утверждают англичане? Наступила ли она вследствие выстрела в саду Шенбрунского замка? добавок к этому французские историки Жорж Ретив де Ла Бретон и Брюно Руа Анри выдвинули гипотезу, что в 1821 году на острове Святой Елены был захоронен не Наполеон, а бывший домоправитель императора Франческо Киприани. Это предположение было высказано в книге «Англичане. Верните нам Наполеона», вышедшей в 1969 году. «История смерти Бонапарта до сих пор окутана тайной».